Глава 3. В детстве мне снилось, как я падаю с балкона. Когда моё тело должно было коснуться земли, я вздрагивал и просыпался. Сейчас я дёрнулся так же, как делал это 20 лет назад. Открыл глаза и увидел перед собой знакомое закалоченное окно. В жилище стоял холод, из орта пробивался пар. В районе спины через топчан чувствовался предмет, который доставлял дискомфорт. сиев на задницу, я понял, что щеголяю в чём мать родила. Хотя отсутствие одежды это последнее, что меня сейчас беспокоило. Обратившись к погасшей печке, я пробормотал: "Что со мной было?" Я прекрасно помнил, как закупался провизии на базаре, потом ехал домой. Следом мир сошёл с ума. Странные звуки, непонятные природные явления в небе, сообщения перед глазами, Все было очень реалистично. Приснится же такое. Все-таки надо отдохнуть пару-тройку дней. Организм явно не выдержал постоянных нагрузок. Никаких физических упражнений. Только умиротворяющая рыбалка, спокойная готовка и расслабляющий треск костра. Я воскресил в памяти приятный момент из сна. Казалось бы, обычное общение с обычными людьми. Но мне этого явно не хватало. «Пожалуй, заеду-ка я к Михалычу или дяде Ермолаю. Надеюсь, не прогонят». Я с трудом скинул правую ногу с койки и потянулся к костылям. Их не было на привычном месте, хотя я всегда оставлял их возле топчана. В темноте я нащупал фонарик. Блеклый луч ударил в сторону тумбочки. Протез испарился. Сперва я подумал, что меня кто-то обокрал. А если так?» Говизитиор мог находиться где-то неподалёку. Не замедлительно просунув руку под ткань, которая заменяла мне подушку, я отчётливо осознал: револьвер отсутствовал. Я резко поднялся, схватил топорик и лопату. К последней я давно приделал перемычку, которая служила мне своеобразным костылём. До проголдадвери она была закрыта. Вот только доски, которые я представлял, когда находился внутри, аккуратными рядами лежали на полу. Толкнул заперта. Причём заперта снаружи. Мозг сигналил о странном и забытом ощущении. Фантомных болей, о которых так любят судачить киношники, у меня никогда не было. Но теперь я явно чувствовал ногу, будто бы она была на месте. Посмотрев вниз, я не смог сдержать изумлённый возглас. Ух ёп! Стопа находилась там, где ей и положено быть. От зумления я вырнял топор и протёр глаза. Иллюзия не рассеивалась. Пошевелил пальцами, суставы послушно согнулись. Осторожно, будто опасаясь, что наваждение уйдёт, я присел и начал растирать кожу. Длинные ногти цеплялись за мозолистые ладони. Стремясь вернуть ощущение реальности происходящего, я вырвал поднятый холодом волосок. В ноге тут же немного закололо, но я был рад этой боли. А вдруг это сон, пробормотал я. Даже если так, просыпаться я пока что не хочу. Медленно встал. Тело по привычке опиралось на одну ногу. Перенёс центр тяжести. Босая стопа ощутила неровный пол. Небольшая щепка впилась в мизинец. Я понял, что чувствую этот палец. Думы со стороны, я походил на солнечного ребёнка. На моём лице играла такая же безмятежная улыбка. Решившись, я силой ущипнул себя, ведь так делают, чтобы проснуться. Но ничего не произошло. Слегка подпрыгнул, затем ещё раз. После оторвал здоровую конечность от земли, попытался присесть, что-то щёлкнуло в отвыкшем от нагрузки колене, и всё же я был счастлив. Как же такое возможно? размышлял вслух я. Если это был сон, то получается я умер. Последнее, что помню, это автокатастрофа, такая, из которой живыми не выбираются. Но если я всё-таки жив, то как оказался здесь? Да ещё и с исцелённой стопой. Из раздумий меня вывел холод, пробирающий до костей. Что-то я расслабился. Подхватив топор и переваливаясь, будто медведь, я подошёл к комоду. Впервые за полгода надел на левую ногу носок. Ощущение просто непередаваемое. Нацепил трусы, штаны, футболку. Взял шапку и дутую куртку, обулся. Теперь нужно понять, что вообще происходит. Пришлось выбивать дверь. На улице я слегка прищурился от яркого света. Ну да, это в моей заколоченной хибаре темно, а тут стоял обыкновенный зимний денёк. Я поднял голову вверх и взглянул на небо. Прямо на глазах тучи развеивались и превращались в облака. Но мои мысли уже занимал другой вопрос. Где машина? Я обошёл дом по периметру. Лаптник большой кучей валялся на снегу. Спрятанной Нивы, естественно, нигде не было. Я увидел след от колёс, который тянулся по заваленной дороге. Но было ещё нечто, привлёкшее моё внимание. В сотне метрах в мою сторону ковылял человек. Его странная походка заставила вспомнить фильмы про зомби. Я ухмыльнулся. Через секунду понял, что незнакомец голый. В такую холодину долго не протянет. Видимо, все конечности проморозил. Всё-таки я не последняя тварь, помогу. Но если на меня попытаются наброситься, то топор с лопатой под рукой. В крайнем случае смогу убежать. Убежать на своих целых ногах, без костылей и протеза. Здорово ведь звучит. "Эй!" крикнул я, выдвигаясь навстречу. «Вы как?» Бьющий в лицо ветерок донес до меня гнилостный шлейф. «Странно. И откуда такие запахи? И если кто-то из зверья издох поблизости, то заледеневшая тушка не должна была издавать такие ароматы». Незнакомец, видимо, услышав мои слова, остановился. Он задрал голову и сдал горловой крик, от которого пошли мурашки по коже, а после припал на четыре конечности и бросился ко мне. Откуда-то сбоку послышался ещё один виск. В отдалении прозвучало несколько схожих трелей. Голый мужчина уверенно отталкивался ногами. Он будто пловец, загребал руками снег и выпрыгивал вперёд на пару метров. От этой сюрреалистичной картины у меня волосы встали дыбом. Я задвинул подальше мысли о восстановленной стопе и постарался максимально сосредоточиться на происходящем. Существо Теперь называть его человеком у меня язык не поворачивался. Приближалось. Не знаю, что это такое, но видно, что настроено оно крайне агрессивно. Да и перестало оно походить на обычных людей. Руки сгибались в четырех суставах. Из позвоночника торчали странные бугры. Маленькие белесые глаза нелепо смотрелись на фоне непропорциональной пасти. Неведомая тварь приземлилась рядом со мной. — Я не знаю, что это такое, но я не знаю, что это такое. Я замахнулся и вогнал топорище в подставленный затылок. Брызнуло зелёное жижа, которая залила моё предплечье. Лапы существа подкосились. Я попытался выдернуть оружие, но рукоятка выскользнула из испачканной ладони. Не жалея сил, ударил лопатой в шею. На адреналине стукнул ещё дважды. Голова отделилась от шеи. Монстр обмяк, а перед глазами высветилось: "Истинное зрение активировано". «Поздравляем! Вы попали в топ-10 тысяч. 7 тысяч семьсот восемьдесят три. Существ, одолевших исчадие бездны в ближнем бою. Количество жизней плюс одна. Всего пять. Получен один знак силы. Всего четыре». Я не стал отвлекаться на чтение оповещения. Раздумывать, почему я с легкостью смог отсечь голову, сейчас было равносильно смерти. Закончив с тварью, я тут же развернулся влево. С немыслимой скоростью на меня несся еще один монстр, который был точной копией первого. Выброшенная вперед лопата ударила существо по затылку. Острие погрузилось в череп. Тварь тут же затихла. Никаких сообщений не было. Я огляделся, выискивая потенциальную опасность. По близости больше никого не было. Откуда-то издалека эхом раздались звуки выстрелов. Охотники, видимо, тоже постречали подобных монстров. Против ружей у тварей нет шансов. Задержав взгляд на убитых тварях, я прочёл: Поверженный щит небесный, уровень 1. И щит небесный, уровень 1. Странно. В чём разница? Со второй тварью я решил поступить так же, как и с первой. Три удара отделили голову от туловища. Описание теперь гласило, что существо повержено. Я кинул взгляд на топор, ожидая, что я о нём появится дополнительная информация. Однако какие-либо пояснения отсутствовали. Никакого страха или удивления я не испытывал. Эти чувства атрофировались вместе с потерей всего, что у меня было в прошлой жизни. И всё же, требовалось разобраться в происходящем. Я мог бы подумать, что эти существа сбежали из какой-нибудь секретной лаборатории. Вот только я знал, что рядом нет никаких охраняемых объектов. Но главным обстоятельством, почему я щёлкнул эти мысли неверными, стало моё возрождение после автокатастрофы. Если это был не сон, конечно, да и внезапное исцеление ноги не укладывается в привычный порядок вещей. В оповещении что-то говорилось об артефакте фиксации. Осматриваясь по сторонам, я выдвинулся к хибаре. Нужно было поспешить. В голове роились сотни мыслей. Раз за попадание в непонятный топ дают дополнительные жизни, то нужно воспользоваться подвернувшейся возможностью по максимуму. Умирать и возрождаться после смерти целым и невредимым мечта многих людей. Уверен, у блюдочный мажоряк за такое точно отвалил бы пару миллионов долларов, а то и больше. К тому же, упоминалось, что за 10 убитых существ меня подключат ко всеобщему информационному полю. Уж не знаю, что это такое. А на моём счету пока что две твари. Ещё есть алтари, данжи, знаки силы. С последним вообще происходило что-то непонятное. 3 единицы я получил за попадание в топы, но текущее количество равнялось 4. Как будто были ещё какие-то параметры, которые я пока что не видел. Я вломился в дом и приподнял матрац. На топчане лежала пульсирующая сфера. Предмет по объему походил на шарик для тенниса, вот только весил килограммов в десять. Перед глазами снова появилось оповещение. «Личный артефакт фиксации. Осуществить привязку, да нет?» «Да», — сказал я в пустоту. Снизу возникла приписка. «Невозможно осуществить привязку на живом организме. Разместите артефакт на твердой поверхности». «Положил сферу на пол». Не знаю, прав я или нет, но думаю, что после смерти я окажусь рядом с этим предметом. Снова всплыло сообщение о привязке. Я выбрал первый пункт. Шарик оторвался от земли и завис в воздухе. Я протянул руку и попробовал взять его. Не получилось. Рука прошла сквозь сферу, не встретив никакого сопротивления. Вгляделся в описание. Личная точка возрождения. Хотите открепить артефакт? Да нет. Да. шарик оказался на полу. Эта вещь была гарантом моей безопасности, так что требовалось спрятать её в более надёжном месте. Я не знал, получат ли люди бонусы за убийство человека, но такой вариант не стоило списывать со счетов. Если так, то следовало найти более надёжное укрытие. Уже многие, Михалыч, дядя Ермалай, десяток охотников, имели представления, где меня искать. Я ведь по факту для них беззащитная добыча, одинокий инвалид, который за каким-то лешим живёт в заброшенном посёлке. Никто меня не хватится, никто не станет за меня мстить. Лучше перестраховаться. В рюкзак полетели скудные съестные припасы, палатка, спальный мешок, неразряженные фонари, инструменты. На мгновение я задумался, до ближайшей деревеньки топать далеко. Температура на улице градусов 20. К вечеру похолодает ещё больше. Если меня кто-то убьёт, и я возражусь, то быстро околею. А в этой хибаре хотя бы есть печка. К тому же, не всем посчастливилось умереть. Это я такой везучий. Вполне возможно, люди ещё не знают, что можно вставать из мёртвых. Я побыстрому разжёг огонь, покидал крупных сухих дров, чтобы горело подольше, и перебежал в дом напротив. в прогнившей хате, которая держалась только на честном слове, осуществил фиксацию. Там же оставил рюкзак. Мало ли как жизнь повернётся, вдруг спешно придётся уходить. Утеплее оделся, взял пару топоров и прекрасно показавшую себя лопату и отправился на охоту за исчадиями бездны. На своей хибаре привычно оставил пару меток, которые могли бы предупредить меня о незваных гостях. Через пятьдесят метров в окне заброшенной хижины я заметил шевеление. В следующую секунду раздался уже знакомый мне горловой крик. <класс> Монстр увидел меня. Он ударился в стену и высунул странные суставные конечности. «А ведь мне везет! Тварь могла находиться и в том доме, где я использовал артефакт. Про это я как-то не подумал. Много навоевать без оружия не получилось бы». отправился бы на новое перерождение. Что ж, буду знать и учитывать в следующий раз этот момент. Зато теперь можно поэкспериментировать. Меня интересовало, насколько крепкими окажутся руки у этого существа. Если такие же, как голова, то это очень хорошая новость. В интерфейсе высветилось оповещение, что монстр первого уровня. Я подошёл поближе к окну, но так, чтобы тварь не смогла меня достать. На пальцах этого отвратительного чуда природы красовались длинные когти. Огромная пасть безостановочно щёлкала. заострённые ноздри ходили ходуном. И как я умудрился в прошлый раз принять это за человека? С размахом соданул топором по суставу. Послышался металлический ляск, будто удар прошёлся не по живому существу, а по наковальне. Интересно. Выдерживая дистанцию, я ткнул лопатой в узкий лоб. Остриё погрузилось в черепушку. Брызнула зелёная жижа. Монстр мешком опал на пол. Двери взламывать не пришлось. Мародёры уже давно вскрыли её и вынесли из этой хибары всё, что представляло хоть какую-то ценность. Я свободно проник внутрь. В комнатушке стояла непередаваемая вонь, будто кто-то месяцами гадил и не смывал за собой. На морозной улице запах от ищадей чувствовался не так резко, как в закрытом помещении. Задержав дыхание, я точными ударами перебил шею твари. На меня уставилась отделённая голова с разъявленным ртом. И если бы сейчас она защёлкнула челюстью, я бы только посмеялся или наложил бы в штаны, что тоже вполне вероятно. Потыкав в разные части тела, я обнаружил, что металлическая прослойка находилась только на руках и ногах твари. Как бы я ни старался, на них не получалось оставить ни зазубренной Они из алмаза, что ли? Вернувшись к себе, я обновил оружие и принялся за обследование моего заброшенного посёлка. Вдалеке я заметил ещё одну голую тушку, которая бесцельно бродила кругами. Подозвал. Услышав мой крик, существо припало на конечности и помчалось ко мне. Я выждал момент и насадил прыгнувшего монстра на штык лопату. После чего, действуя будто заправский мясник, отделил голову Четверо есть, осталось ещё шесть. Внутри теплилось чувство, что с каждой убитой тварью я могу стать сильнее, хотя никаких явственных подтверждений этому не было. Мне оставалось только довериться интуиции. Я обезопасил свой посёлок и зачистил пути к отступлению. Теперь требовалось выбрать дальнейшее направление. И наконец-то я смог сделать то, чего не ценил раньше и о чём мечтал последние полтора года. Я побежал. Сильные ноги уверенно проламывали наст. Штанины со свистящим звуком тёрлись друг о друга. Я отталкивался и уверенно приземлялся на ранее отсутствующую стопу. Вскоре я вновь встретил знакомое голое существо. А ведь неплохой момент, чтобы проверить, чему я научился за эти месяцы. Я резко замахнулся и метнул топор. Оружие сделало один оборот и погрузилось в морду твари. Неплохо. Поскольку я давно изучил все окрестные тропинки, заблудиться в лесу не боялся. В крайнем случае, вернусь по своему же следу. При такой морозной погоде снег точно не выпадет, так что оставленную мною колею не завалит. Я остановился, поражённый внезапной мыслью. А зачем мне самому искать монстров? Ведь можно сделать проще. Пусть они сами идут ко мне. Я ударил обухом по лопате. Металлический звук разнесся по зимнему лесу. Немного выждав, я сделал еще несколько попыток. Это возымело свои плоды. Через пару минут из-за деревьев показалась фигура твари. Существо припало на конечности. Завизжало и бросилось ко мне. Интересно, а если это исчадие бездны укусит или поцарапает меня, то я стану таким же? Или фильмы про зомби-апокалипсис нам врали? Пожалуй, проверять не буду. Мудрить не стал. Топор вырвался из моих рук и размозжил мягкий череп монстра. Где-то поблизости раздавалось канонада выстрелов. А зачем они тратят патроны? Лучше бы мне оставили. Я осторожно двинулся на шум, надеюсь, меня не примут за живую мишень. Впрочем, не должны. Одежда на мне есть, говорить умею, предметы опять же держу в руках. Главное, чтобы охотники не попутали ничего в горячке боя. Мне как-то не укладывается раньше времени лететь на перерождение. Люди оказались намного ближе, чем я предполагал. Вскоре из-за деревьев показалось три человека, которые жались спинами друг к другу и суетливо оглядывались. М-м, да, такие и пристрелить могут на адреналине. Как в воду глядел. Я видел, как меня направляется дуло. Тут же нырнул в снег, а следом ощутил всю полноту выражения свистят пули. Одна прошла в считанных сантиметрах от головы. Я даже почувствовал поток воздуха. Хотя могло и почудиться. Другая ударилась о дерево и вырвала кусок коры. Третья снесла тонкие ветки. "Эй!" зарал я, что есть сил. "Свои, я человек, обычный!" Пришлось крикнуть ещё несколько раз, прежде чем услышал дрожащий голос. "Ты человек?" Захотелось съязвить, но люди явно были на взводе. «Лучше лишний раз не тревожить». «Да, такой же, как и вы!» «Покажись!» Я приподнялся. Один из охотников поднял дуло карабина. Через четверть минуты за ним повторили и товарищи. Медленно, не делая резких движений, я подошел к троице. «Вы чего, палите по мне, как умалишенные?» — спросил я у старшего по возрасту. «А ты не видел, что в мире творится?» — фальцетом произнес мальчишка. Его шапка сдвинулась на бок. Открываю оттопыренное красное ухо. Мутанты бегают и жрут всех подряд. Повсюду странные лучи, перед глазами странные всё время надписи. На постоянной основе надписи зацепился я. И что там значится? А у тебя нет этого? подозрительно спросил старший группы. У нас у всех есть. Иногда мерцают, но постоянно нет, сознался я. Поступок, может и был опрометчивым, но всё же мне нужно было поговорить с другими людьми. «Мне категорически не хватало информации, а эти охотники могли бы поделиться своими мыслями». «Так что там пишется?» Взгляд паренька с торчащим ухом расфокусировался, и он проговорил. «Внимание! У вас есть сутки на прохождение инициализации. В случае отказа вы будете подвергнуты чистке. До конца осталось 22 часа и 45 минут». «А что за лучи? Я ничего такого не видел». Мутанты встречались, а лучей нет. Так вот же. Третий мужик указал пальцем куда-то справа от себя. Я оглянулся, но ничего не увидел. Лес как лес, ничего особенного. А с мутантами у вас как? Я кивнул на оружие. Работает против них. Если в голову стрелять, да, сказал старший группы. И если в тело, то им всё равно, вызлило произнёс парнишка. Ага, троп пуля отскакивают. Многих подстрелили. "Тимерых", проговорил старший. "И у них кровь зелёная. А ты хлопатой да топором бьёшь, что ли?" "Винтовки у меня нет", я пожал плечами. "Так ты ж тот бомж из старых кутяжик", озарила парнишку. "Ведь так, только к чему тебе с костылей?" "О, оказывается, у моего заброшенного посёлка и название есть. Забавно. И что мне отвечать на это? Сказать правду, что я умер и воскрес, так не поверят." И ещё подумают, что я какой-то свихнувшийся или какой-нибудь мутант. Этих троих я точно раньше не видел, а меня знают. Становлюсь, значит, местной знаменитостью. Не знаю. Спал, какие-то сообщения были, а когда проснулся, нога уже целой была. Среагировал я. Знаю, что всё это шито белыми нитками, но в сложившейся ситуации и не такому можно поверить. Это лучше, чем если бы я сказал про автокатастрофу и смерть. Знаешь, ведь у меня поясница стала меньше болеть, задумчиво проговорил мужик. Вдруг нас всех это вылечило, или адреналин в крови играет, и ты не чувствуешь сейчас боли? подумал я, но слух проговорил. Вполне возможно. Вон там! завопил парень и указал пальцем куда-то вдаль. Я повернул голову и увидел, как из снега поднимается знакомая тварь. Монстр услышал крик. Он заржал, встал на четвереньки и понёсся в нашу сторону. Охотники вскинули оружие, снова раздались выстрелы. Я заметил, как на белоснежную поверхность льются отметки мозгов. А ведь метко стреляют. Мне, видимо, очень повезло, что не словил пулю. "Восемь", сказал старший. "Ты с нами в эскадрильи или тут останешься? Тут мой дом". Так что я опять пожал плечами, затем вспомнил об одной вещи. «Вы сказали, что мутанты жрут всех подряд. Кого-то потеряли?» «Да». Старший поджал губы. Он на мгновение задумался, а после выпалил. «Димку! Сосед моего! Мутант выпрыгнул и убил его с одного удара. Затем набежали еще штук двадцать и начали его жрать. И пока они жрали, мы сбежали». «Далеко это было?» — спросил я. «Уж не знаю, потяну ли я двадцатку со своей лопатой, но нужно хотя бы разведать». "До километра", дрожащим голосом сказал парень. "Пап, давай поскорее уйдём отсюда. Машина уже близко". "Мы уходим", сказал старший с прищуром. "И извини, семья важнее". Он направил на меня карабин и выстрелил. "Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации до возрождения 3. Ты одна".